Глава третья Стоит отдать должное Ребекке, которая робко проскользнула в спальню короля минут через пять после ухода верховного мага, бережно неся на вытянутых руках темно-синий бархатный наряд. Она не задала мне ни малейшего вопроса, но в ее карих глазах плескался самый настоящий восторг. А когда я с превеликой неохотой откинула одеяло, невольно продемонстрировав тем самым расплывшееся на белоснежной простыне пятно, то с громким удивленным свистом она втянула в себя воздух. — Его Величество просил передать вам, что вы имеете полное право занять его ванную комнату. Наконец робко прошептала она, присела передо мной в глубоком реверансе, добавив с подобострастием, «Ваша милость!» «Ребекка, прежнее твое поведение нравилось мне гораздо больше», — честно проговорила я. «Да, но прежде вы не были фавориткой короля», — резонно возразила Ребекка и все-таки не утерпела и защебетала, то и дело восторженно охая. «Вы представить себе не можете, как бурлит сейчас дворец! Уже много лет его величество был самой желанной добычей для придворных дам». но все их старания заканчивались ничем, а тут вы, и вы же будущая герцогиня Квинси!» Я торопливо отвернулась от разговорчивой девушки, пряча грустную улыбку на губах. овы она не знает, что отныне я не будущее, а что ни на есть настоящая герцогиня, со всеми вытекающими из этого последствиями. «А как же лорд Сиральд?» — не унималась Ребекка, подав мне огромный банный халат, «Как он на все это отреагировал? Мне казалось, что между вами завязываются какие-то отношения». «О, моя дорогая, ты даже не подозреваешь, какие именно отношения у меня завязались с верховным магом». ах наверное, он в настоящем бешенстве». Ребекка с восхищением прищелкнула языком. «Я столкнулась с ним в коридоре, когда шла сюда. Он почти бежал, видимо, в кабинет его величества». И вы бы видели его лицо, ваша милость. Глаза так молнии и метали, сам весь белый от гнева. Я тяжело вздохнула. Полагаю, Филиппу Грею придется ой как нелегко на этом совете. Ребекка была настолько потрясена произошедшим, что болтала без умолку, даже когда я скрылась в ванной комнате. Первым делом я до упора отвернула вентиль горячей воды. Долго бездумно стояла под упругими струями, Кожа еще горела от воспоминаний о ласках верховного мага. Казалось, что на теле не осталось ни одного места, ни одного укромного уголка, не ощутившего на себе его поцелуи. Внезапно поняла, что больше не краснею от этих воспоминаний, а, напротив, мои губы то и дело расплываются в непрошенной довольной улыбке. Щедро намылила себя пеной, от которой пахла горьковато терпко, и принялась приводить себя в порядок. Через полчаса, умытая и причесанная, я терпеливо стояла около зеркала, пока Ребекка сосредоточенно помогала мне облачиться в платье. К тому моменту постель была аккуратно заправлена, а грязное белье с тюком валялось в углу комнаты, видимо, приготовленное к стирке. Наконец служанка оправила последнюю складку на моем наряде, сделала шаг назад и с умилением прижала руки к груди. «Какая же вы красивая!» Искренне выдохнула она. Я бросила быстрый взгляд в зеркало. Надо же, а ведь она права. Светлые волосы небрежными локонами спускались ниже плеч, перехваченные на голове голубой бархатной лентой. Губы были непривычно алыми и припухшими, даже без помады. На щеках виднелся легкий румянец. Правда, стоило мне только выйти из спальни короля и зашагать по направлению к обеденному залу, как мое слегка улучшившееся было настроение, тут же помрачнело. Первая же встреченная по дороге парочка служанок, спешивших по каким-то своим делам, тут же глупо расхихикалась при виде меня. Правда, хоть про поклоны не забыли, но стоило мне миновать их, как за спиной послышался взволнованный шепоток, поэтому я невольно ускорила шаг. К тому моменту, как я добралась до зала, где был накрыт завтрак, Улыбка окончательно покинула мое лицо. От столь неприкрытого проявления внимания, которое к моей скромной персоне выказывал каждый встречный придворный, я готова была рвать и метать. Невольно кольнула неприятная мысль. А что будет дальше? Ведь этот спектакль не продлится вечно, да и был разыгран-то, насколько я поняла, лишь для Филиппа. Какой будет реакция двора, когда окажется, что... Постель я разделила с верховным магом, а у короля совсем другая невеста. А, впрочем, пусть они и расхлебывают последствия своей интриги. В шумном зале воцарилась мгновенная тишина, стоило мне только показаться на пороге. Оживленно переговаривающиеся прежде девушки словно по команде замолчали. Я как будто окунулась в плотное марево чужих эмоций, которая клубилась над этим местом. Главенствующим среди них было удивление с редкими проблесками злости и зависти. Очень прямо держа спину, я спокойно прошествовала к своему месту, призывая в этот момент все беды на голову верховного мага. «Ну, дарель не сожрут меня здесь, как же? Только поднаткусывают!» «Моя драгоценная!» — вдруг послышался в голове язвительный голос этого самого нахала. «Остынь немного!» Но, честное слово, Иви, имей совесть, моя защита уже опасно трещит от твоих проклятий. Не забывай, кто ты отныне. От неожиданности я чуть не споткнулась на ровном месте, опустилась на стул и глубоко задумалась. Как странно, Дариэль уверял, что магический контур полностью функционирует и, мол, колдовать отныне во дворце может только он и те, кому он даровал разрешение. — Поль скоро это зиждется на его силе. Это что ж получается? Он настолько мне доверяет? — Не совсем так, — уклончиво проговорил Дарриэль. — Вспомни, что именно ты восстановила контур, пусть и замкнув его на меня. По какой-то причине камни признали тебя, как и меня ранее. — Но... — Прости, мы обязательно об этом поговорим, но чуть позже. В голосе Дарриэля послышалась мягкая усмешка. а сейчас мне в самом деле немного некогда». «Ишь какой! Кстати, а почему он может читать мои мысли, а я его нет?» Понятное дело, я не собиралась испытывать на прочность ментальный щит верховного мага. Слишком хорошо помнила его угрозу, чем это для меня завершится. Но вот себя обезопасить было бы неплохо. Нечего всяким посторонним личностям без спроса лазить в моей голове. И я сосредоточилась. окутала себя непроницаемой легчайшей дымкой блокирующих чар. Так будет лучше. Очень глухо и далеко прозвучал короткий смешок Дарриэля. А, возможно, мне это лишь почудилось. Так или иначе, но в этот момент передо мной поставили тарелку с горячим сырным омлетом, и я неожиданно поняла, что действительно зверски голодна, и мой аппетит не испортит даже злобные взгляды окружающих. Некоторое время я и впрямь, наслаждалась трапезой. Медленно и с удовольствием смаковала каждый кусочек, привычно держа гордую осанку. «Леди Квинси!» — вдруг раздался рядом звонкий знакомый голос. «Доброе утро!» «Доброе утро, леди Эйп!» — проговорила я. «А ведь Лейда ошибалась!» Анита словно нарочно говорила слишком громко в звенящей тишине зала. Я осторожно поставила чашку с обжигающей горячим кофе на блюдце, посмотрела на девушку и удивленно вскинула бровь. Ну, я про то, что ваша цель лорд Тиральд! — отчётливо и на весь зал воскликнула Анита. Ваша милость, вы присмотрели себе рыбку намного крупнее. После чего принялась накручивать на палец локон рыжих волос, негромко и волнующе рассмеявшись. К слову, сегодня вопреки обыкновению Анита почему-то была одета гораздо скромнее, чем обычно. На ней было темно-серое, почти черное платье, без всяких вызывающих разрезов или декольте, лишь слегка оживленное белым кружевным воротничком. И, приглядевшись, я заметила неопровержимые следы усталости, которые не смог скрыть даже искусный макияж. Темные круги под глазами, морщинки около рта. Хм, странно. — А она-то по какой причине провела бессонную ночь? — Леди Эйп, я очень польщена тому, что вы столько внимания уделяете моей личной жизни, — ровно проговорила я, не позволив и тени эмоций проскользнуть в тоне. Но, поверьте, это излишне. — Безусловно. Хорошенькая личика Аниты вдруг исказила завистливая гримаса Правда, тут же исчезла. а девушка словно в благоговении воскликнула. «Я просто хотела засвидетельствовать вам свое искреннее почтение!» По залу пробежал изумленный гул шепотков. А вот я насторожилась. Они-то говорила неправду. Да, она пыталась сохранить на губах доброжелательную улыбку, но уголки ее рта то и дело неосознанно дергались вниз, как будто в презрении или гневе. И, решившись, я потянулась к ее мыслям. Вроде бы Дарьэль запрещал мне трогать ментальный щит лишь двух человек. Свой и короля. Про ниту речь не шла. «Ну где же Филипп?» Четко услышала я в следующую секунду. «Старый Проныра, я ведь выполнила все его приказы, четко исполняла все указания. Куда он запропастился? Почему приказал сидеть в комнате и носа не высовывать?» «Ну да, конечно, буду я это делать». «А я ведь даже в подвал тот проклятый с ним таскалась!» Я широко распахнула глаза, без проблем осознав, о каком подвале речь. «Но неужели?» «Одно я знаю точно. Сейчас этому ребенку должно быть около двадцати». Внезапно вспомнилось грустное признание короля в карете, увозящей нас на инициацию. И тут же его яростный выкрик. «Демоны, да я даже не в курсе, брат это или сестра!» Неужели Анита эйп может быть сестрой короля? Но она же незаконно рожденная дочь барона Эйба, насколько я помню из откровений Вейды. Как такое возможно? Филипп очень постарался спрятать концы той истории. Вновь раздалось в голове. А ведь это в некотором роде гениально. Где никогда не будут искать внебрачного ребенка короля? Только при королевском же дворе. Особенно если старинный друг согласится выдать это дитя за свое. Ради благосклонности главы тайной канцелярии легко пойдешь на скандал с женой. К тому же многие знатные дамы сквозь пальцы смотрят на похождения супругов, да и сами не отличаются особой верностью. — Леди Квинси! — в этот момент раздался удивленный вопрос Аниты. — Что с вами? Вы как-то побледнели? — Все в порядке, ничего страшного. Глухо проговорила я, сама всеми своими мыслями потянувшись к Дарьелю. Ему необходимо об этом узнать, но, увы, по какой-то неведомой причине на сей раз меня ожидала полнейшая неудача. Верховный маг почему-то наглухо отгородился от меня ментальным щитом, и я никак не могла понять, что не так. Неужели обиделся на то, что я чуть ранее сделала то же самое? А в следующий момент произошло нечто совсем уж странное. Весь дворец вдруг содрогнулся до самых своих основ, закачался, как будто собираясь в любой момент рухнуть, погребя нас всех под своими обломками. Кто-то рядом душераздирающе завизжал, со стола со звоном посыпалась фарфоровая посуда, разлетаясь на осколки, и вдруг все стихло. Я осторожно приподнялась и ошалела, помотала головой. Наверное, мне повезло больше других. Все это время я провела на стуле, до побелевших костяшек, впившись в край стола. Каким-то чудом меня миновали и брызги еды, и горячих напитков, и острые осколки бокалов и чашек. А вот многие девушки уже собирались уходить после завтрака. Тех несчастных, которые в этот момент были на ногах, неплохо разметало по залу. То и дело раздавались стоны и приглушенные жалобы. «Ничего себе!» — Анита привстала. «Это что такое было, демоны всех раздери?» Словно в ответ на ее слова из коридора послышался быстрый топот. И мгновенно в зал ворвалось несколько стражников в голубой королевской левреи. «Леди Ивориквинси!» — выступил вперед один из них, сразу же безошибочно отыскав меня взглядом. «Именем короля вы арестованы!» В зале тут же стих любой шум. Казалось, будто все присутствующие вообще перестали дышать от напряжения. — Но почему? — непонимающе выдохнула я. — По подозрению в покушении на жизнь короля. Шире распахнуть глаза я при всем желании не могла, поэтому просто приоткрыла рот, не в силах поверить своим ушам. — Да быть этого не может! Что вообще происходит? Ивари. Тут же раздался в голове строгий властный голос дареля «Даже не вздумай сопротивляться!» Сердце больно закололо. Сначала поднялось к горлу, затем рухнуло и прочно обосновалось в пятках. Нет, я не верила, не хотела верить во все это. Но моя инициация, мое обретение темного дара и восстановление магического контура дворца Звенья одной цепи. Я сама думала о том, что нужна королю и Дариюлю лишь для победы над Филиппом на предстоящем совете лордов. Что если они уже добились своего? А стало быть, я им больше не просто не нужна, но и стала слишком опасно Недаром Эйгон противился всей этой затее. Нельзя держать инициированную темную ведьму в королевском дворце. Поразительно. Неужели дариэль обманывал меня все эти дни? Я ведь готова была поклясться, что он никогда не позволит причинить мне какой-либо вред. А как же его слова, клятвы, эмоции, как же его поцелуи и ласки? — Леди Квинси, — протянул один из стражников, видимо, настороженный моим слишком долгим молчанием. — Прошу, не делайте глупостей и не усложняйте нам задачу. Если вы не пойдете с нами по доброй воле, то нам придется волочь вас силой. Еще один согласный вздох изумления, и всей кожей я ощутила злорадство, медленно сгущающееся в зале. Я медленно выпрямилась, горделиво, вздела подбородок, не позволив и слезинки скатиться из глаз, и неторопливо отправилась к поджидающим меня мужчинам.